Истоль дерзкое нападение прямо перед воротами Накхов. Что за странная пара, Сакон и Вентка? Шрам уже в который раз вспомнил нападение в старой крепости у брода. Пора уходить, напомнил задумывшемуся Сарсану один из его воинов, стоявших рядом. Очень скоро орданы его люди будут здесь. Уходите, кивнул Шрам. Если вдруг что,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 «Это Ширам!» — узнавая воина, крикнул государь. «Остановись! Стой!» Не заставляя повторять приказ, возница натянул по воде, и обученные кони встали, будто вкопанные в нескольких шагах, отца Арсана Накхов. «Негодяй! Где мой сын? Где моя дочь?» — закричал Ордван, вскидывая лук и натягивая тетиву. Я полагаю, Варис оборжает не менее быстро, чем летят их стрелы, хладнокровно ответил Ширам. Государь прикусил губу. Дерзкий нах был прав. Мертвецы вряд ли смог ответить бы ему на заданные вопросы. Как ты смеешь так говорить со мной, змей из Атродии? рявкнул он, всё же опуская лук. Позволь мне буду отвечать по порядку, заговорил сырам, не сходя с места. Твоя дочь, моя наречённая, находится сейчас в доме жениха. Ты сам отдал её мне, сам соединил наши руки. Я не могу позволить тебе быть несправедливым перед небесами. Ты мне позволить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 потерял свою самую надёжную опору что быть может вот эти всадники окружившие его последнее и единственное что у него осталось от этого ощущения ардован покрылся холодным потом казалось что смерть усевшись на коренике его упряжки обернулась и хохочет скалясь ему прямо в глаза Привычный мир, великая рат таблот покоя и порядка рушилась и таяла, как песчаная крепость во время прилива. Если сейчас он не сможет переломить неумолимый ход событий, значит, всё кончено. Прежняя рат ты больше нет и не будет. Где следы? Глухим тихим голосом спросил Ардван.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 "Как скажешь. Это что-то меняет?" Ардуан взглянул на Нах с убийственной ненавистью. "Хорошо. Я поверю твоему слову. Но Аюна должна вернуться во дворец сегодня же. И горе тебе, если государь прикусил язык. Понимаю, что если до Шарама дошли сплетни о царевне и ночи, то слова вроде обещастие" могут вызвать у него только горький смех. Горе тебе, если ты обошёлся с ревной недостойно. Я не могу этого сделать, ответил повелительно Акхов. Ибо у меня нет уверенности, что когда мы найдём Аюру, ты любезно привезёшь её ко мне в крепость. Но если хочешь, то можешь видеться с ней здесь.